Мужик и медведь У мужика с медведем была большая дружба. Вот и вздумали они репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик сказал, «Мне корешок, тебе, Миш, вершок». Выросла у них репа. Мужик взял себе все корешки, а Миша вершки. Идет Миша, что ошибся, и говорит мужику, «Ты, брат, меня надул. Когда будем ещё что-нибудь сеять, уж меня так не проведёшь». «Прошёл год», — мужик и говорит медведю, «давай, Миша, сеять пшеницу». «Давай», — говорит Миша. Вот и посеяли они пшеницу. «Созрела пшеница», — мужик и говорит, «Что ты теперь возьмешь, Миш?» «Корешок? Альвершок?» «Нет, брат, теперь меня не надуешь. Подавай мне корешок, а себе бери вершок!» Вот собрали они пшеницу и разделили. Мужик намолотил пшеницы, напек себе ситников, пришел к Мише и говорит ему, «Вот, Миша, какая верхушка-то?» «Ну, мужик, — говорит медведь, — я теперь на тебя сердит, съем тебя!» Мужик отошел и заплакал. А вот идет лиса и говорит мужику, «Что ты плачешь?» «Как мне не плакать, не тужить? Меня медведь хочет съесть!» «Не бойся, дядя, не съест!» И пошла сама в кустье, а мужику велела стоять на том же месте. Вышла оттуда и спрашивает — «Мужик, нет ли здесь волков-бирюков? Медведёв?» А медведь подошёл к мужику и говорит, «Ой, мужик, не сказывай, не буду тебя есть!» Мужик говорит лисе, «Нету». Лиса засмеялась и сказала, «А у телеги-то что лежит?» Медведь потихоньку говорит мужику, «Скажи, что колода!» как «Была колода, отвечает лиса, она б на телеге была увязана» а сама убежала опять в кусье. Медведь сказал мужику, «Свежи меня и положи в телегу». Мужик так и сделал. Вот лиса опять воротилась и спрашивает мужика, «Мужик, нет ли у тебя тут волков-бирюков, медведев?» «Нету», — сказал мужик. «А на телеге-то что лежит?» «Колода». «Кабы была колода, в нее топор бы был воткнут». Медведь и говорит мужику потихоньку. воткней в меня топор!» Мужик воткнул ему топор в спину, и медведь и сдох. Вот лиса и говорит мужику. «Что теперь, мужик, ты мне за работу дашь?» «Дам тебе пару белых кур, а ты неси, не гляди!» Она взяла у мужика мешок и пошла. Несла, несла и думает. «Дай погляжу!» Глянула, а там две белые собаки. Собаки как выскочут из мешка-то, да за нею. Лиса от них бегла-бегла, да под пенек в нору и ушла. И сидя там, говорит с собою. «Что вы ушки делали?» «Мы все слушали. А вы ножки что делали?» «Мы все бежали. А вы глазки?» «Мы все глядели. А ты хвост?» я все мешал тебе бежать а ты все мешал постой же я тебе дам и высунула хвост собакам собаки за него ухватились вытащили лесу и разорвали